Глава 23. Мой крик застрял где-то внутри, так и не прозвучав в стенах императорского дворца. Арин расплылась в безумной улыбке, оттолкнула от себя ребёнка и сделала шаг. А следом магия энергии схрванула из меня во все стороны, и мир остановился. Замерли стрелки на часах. Замерли Арин, занеся ногу для шага. Остановился Джарат, который каким-то чудом уже стоял около тёмной и держал её за горло. И словно в кошмаре я смотрела на Хлою, которая так и не долетела до пола. Её огромные синие глаза с ужасом взирали прямо на меня. А я понимала, что всё же не успела. Или же сколько требуется силы могущества, чтобы остановить само время? Невероятно много. Вся мощь родонардийских магий и демонов, она ведь нечто большее, чем просто энергия, позволяющая пользоваться заклинаниями. Она живая и знает намного больше, чем хозяин. Просто прислушайся, и тебе всегда подскажут, как лучше поступить. И теперь мне стало понятно, почему именно Орик Нордиский был великим магом. Как и то, от чего другие не смогли повторить даже десятой доли его свершений. Ведь только он научился слушать и слышать магию. Но магия не может жить без своего хозяина, и это понимали все. Я подошла к сестре упала на колени и подхватила её на руки. От моего прикосновения Хлоя тут же продолжила движение и рухнула вниз. Она забулькала горлом, и её глаза закатились. А я сделала единственное, что могла в тот момент, обратилась к магии, к той самой, которая перешла ко мне от предков и ощущалась чужой с первого мгновения, потому что я хоть и нордийская, но не являлась хозяйкой этой силы. В одно мгновение магия рванула к нам, и собралась в одной точке. Время вновь пошло своим чередом. В зале раздались крики и шум. Двери распахнулись, впуская внутрь стражу. А люди плакали и кричали. Монархи поднимались с колен и пошатываясь отходили к своим столам. Только мне не было до них никакого дела. Я смотрела, как на моих руках происходит настоящее чудо. Ведь в тот момент невероятная мощь сильнейшего рода Норддейских спасала единственного в мире демона, свою хозяйку. Тёмная дымка окутыло Хлою, бережно закрывая её коконом от посторонних глаз. С каждым мгновением магия всё сильнее наливалась густой первозданной тьмой. Я ощутила, как сестра дёрнулась в моих руках и шумно с облегчением выдохнула. Но в следующий миг раздался её громкий и душераздирающий крик, который пробрал всех присутствующих до дрожи. хлоя затряслась, выгнулась дугой и захрипела. Коконость мы пошёл с светящимися фиолетовыми трещинами, что напомнила мне взломанную библиотеку защиты. На моё плечо легла мужская рука. И я услышала напряжённый голос Прайма. Положи её и отойди, Хелен. В этот раз я послушалась тёмного и поднялась на ноги, посмотрела на мужчину и увидела, что он по-прежнему держит Рин за горло, тагая её за собой, как тряпичную куклу. Заметив мой взгляд, Джаред скопнул лобнулся и проговорил, уводя меня в сторону. Отпускать её нельзя. Сбежит. Я хотела сказать, что смогу удержать её магией, но тут кокон рванул, и нас снесло ударной волной. В этот раз криков практически не было, потому что обычных гостей уже вывели из зала. Остались только мы, стража и правители разных стран. Последние сидели за плотной завесой защитных заклинаний, и наблюдали за происходящим, словно в первом ряду театра. Каждому приставили по два охранника мага, которые контролировали ситуацию. Я понимала, почему их никуда не увели. Всё же намного проще защитить их здесь, чем во время долгих активаций порталов. Соответственно, от отката пострадали только мы с Праймом и Рин. Нас отнесло на несколько метров от Хлои, и хорошенько приложило об стену. В чувство я пришла не сразу. Но когда очухалась и поняла, что жить буду, попыталась приподняться на локте, только снова упала на пол, оглушённая подлым ударом по голове. В зале поднялись крики, послышался топот множества ног и возмущённый голос незнакомца. Гриннарин, что ты себе позволяешь? Я открыла глаза, и когда зрение прояснилось, посмотрела по сторонам. Стража обступила меня плотным кольцом, но мой заинтересованный взгляд упал на семерых мужчин в парадных мундирах, среди которых находился Прайм. Вау, совет тёмных в полном составе. Поздравляю, Келин. Ты так не хотела встречаться с некоторыми из них, поэтому получила всех сразу. Нервно захохотал внутренний голос. С одной стороны, хорошо, что в совете сидят сильные маги, способные разобраться с проблемами самостоятельно. Но лучше бы они их решали в Дартене. Я попыталась посмотреть, где Хлоя Но ничего не смогла разглядеть из-за плотного ряда ног. В итоге взглянула на Прайма и тихо спросила: "Что с Хлоей?" "Она ещё без сознания", напряжённо ответил Джерред. Но поговорить с нам не удалось, потому что стоило мужчине пошевелиться, как я услышала гневное шипение Ринат откуда-то сбоку. "Если попытаешься меня остановить, Прайм, я даже пыли тебе не оставлю от этой девчонки". Кстати, "папочка", обратилась она к одному из тёмных Думаю, тебе пора сдать пост главы рода. На лице хмурого мужчины появилось выражение неприязни, словно с ним заговорил червяк. Какие у них душевные семейные отношения? Я подняла голову и посмотрела в сторону тёмной. Арин стояла рядом со мной, а на её ладони сверкал шар фиолетового заклинания. И вот я могла руку дать на отсечение, что это нечто жутко опасное и смертельное. Почувв опасность, Где-то внутри заворочилась моя тёмная магия. Словно пробуждаясь от долгой спячки, она потянулась в сторону Рин и принялась неспешно опутывать девушку своими нитями. Я бы посоветовала тебе тихо сдаться и просить о снисхождении, Рин. Мой голос прозвучал настолько спокойно, что тёмная вздрогнула. Иначе ты попадёшь в мои руки, а я не умею прощать. Закрой рот, тварь, завязала девушка, сверкнув на меня безумным взглядом. И тут в моей памяти всплыли слова про и матом, что у Дар Кейна существует проблема с магией, которую требуется развивать, иначе маг может свихнуться. Я ахнула и прошептала: "Ты не развивала свой дар". Вначале показалось, что Рин размажет меня тонким слоем по стене, но внезапно она ухмыльнулась и повернулась к Прайму со словами: "О, да. Ведь ей скоро исполнится 20 лет. Интересно будет посмотреть, как она справится с магией рода. Арина, остановись, заговорил Джаред. Тебе не уйти, и сама понимаешь, что твоя кандидатура больше не рассматривается. А это мы ещё посмотрим, захохотала она. Осознав, что разговаривать с ней бесполезно, я потянула за ниточки всех пороков тёмной, которых было достаточно, после чего тихо прошептала: "Отойди в сторону", и не шевелись. широко распахнув глаза, она нехотя сделала пару шагов в сторону. Я чувствовала, как она сопротивляется и старается скинуть с себя чары. Только для этого ей необходимо было стать безгрешной. Праемшум на выдохнул, и тут же оказался рядом с Рин. Протянул руку, чтобы забрать шар, и в этот миг тёмная вздрогнула. Шар полетел вниз, и лишь отменная реакция Джардани позволила заклинанию сработать. Поднявшись с пола, я потёрла ушибленную голову. Она решила, что следует прояснить пару вопросов. Как раз все виновники торжества в сборе. Никто потом не сможет заявить, что ничего не слышал и не знает. Зачем тебе потребовалось воровать это кольцо? Ведь оно и так предназначалось тебе, обратилась ЯКрин. Меня не устраивали условия замужества, хмыкнула она. Видишь ли, я не желала видеть рядом с собой никого, кроме Джарада. И мой папаша решил, что можно заменить кандидатуру на трон. Знаешь, у меня есть младшая сестра, которая во всём слушается родителей. Отец её просто обожает, и его ни капли не волнует, что внуки будут слабее с каждым поколением. Он просто хочет поиграть в императора. Ведь папаша рассчитывал править империей доштан самостоятельно. Но если на трон сядет Прайм, то власти ему не видать. Ну вот и пришлось подкорректировать планы. Только я с этим не согласна, потому что трон принадлежит мне. А чего ты добьёшься, развезав новую войну? Мой голос звучал ровно и спокойно. Судя по ошарашенным взглядам тёмных, они пытались понять, что происходит. Зато Прайм сразу сообразил, в чём тут дело, и дал отмашку стражникам, чтобы те ждали приказа, а сам прошёл в центр зала и поднял с пола Хлоэ. Она умело сопела во сне и улыбалась, от чего стала похожа на ангелочка. Так вот, пока все не доумивали, Я не обращала внимания на происходящее, осторожно следила за магией. Всё же мне было ещё сложно удерживать контроль так долго. Но, видимо, наследие предков решило наконец-то меня порадовать и не устраивало сюрпризов. Я посмотрела на тёмное в ожидании ответа на свой вопрос. Изменения в её настроении меня не удивляли, поскольку я понимала, что она не в себе. Главное, что я была уверена, Аринарин не сможет солгать. Только не сейчас, когда она находится под воздействием моей магии. У тёмных не будет выбора. Они приползут за помощью к праймам и даркейнам. Вот тогда я смогу осуществить свой план. Выда замуж за Джэрада, и он поведёт войска в бой, радостно проговорила она. А откуда ты узнала о магии моей сестры? Признаюсь, теперь мне хотелось задать пару вопросов семейству Даркейн. Но очень стало интересно, почему они не сообщили совету о сумасшествии Рин? Неужели рассчитывали посадить её на трон, а после убрать как невменяемую и править самостоятельно? Но вначале пусть Эрин расскажет всё о Хлое. Я слегка зашаталась, когда тёмная вновь попыталась скинуть чары. Конечно, у меня ничего не вышло, но это заставило меня немного испугаться. Джаред перехватил Хлою покрепче одной рукой, а второй взял меня под локоть и одобрительно кивнул, предлагая продолжить этот своеобразный допрос. Ведь если не сделать этого сейчас, Никто и ничего не узнает. Даркэйны расправляются со всеми, кто представляет для них угрозу. В подтверждение моих слов со стороны оцарин послышались звуки возни. Глянув туда, я увидела, что советников взяли под стражу при помощи светлой магии, и приказ отдал никто иной, как император, внимательно наблюдающий за событиями из-за магической преграды. Я отметила, что в глазах Даркэйна плещется лютая ненависть, и направлена она была на Прайма. Забавно. Он во всём обвиняет Джареда, когда винить стоило бы себя. Детей надо не только баловать, но и воспитывать, заниматься их образованием, интересоваться жизнью. А, судя по тому, что произошло с Рин, всем было на неё наплевать. Тем временем Тёмная прекратила сопротивление и всё-таки заговорила. Я много лет незаметно просматривала все доклады, которые приносили отцу Со стороны советника Даркейна раздалось возмущённое шипение, на что Рин лишь издевательски рассмеялась и продолжила. Вначале меня заинтересовало, зачем понадобилось следить за семейством Светлых магов. Я начала внимательно изучать эту информацию. Стоит ли говорить, насколько я удивилась, когда узнала о ветви семейства Даркейн. Но ещё больше заинтересовал тот факт, что они сбежали в империю Лаер много столетий назад и даже сменили фамилию на Дарков. Замолчи, идиотка, прикрикнул на девушку отец, но не получив никакой реакции, выпалил: "Прайм, ты не имеешь права допрашивать мою дочь. Это нарушение закона". "Действительно, Прайм", его поддержал ещё один пожилой мужчина. "Если Ринна Риндаркейн в чём-то обвиняется, то необходимо заключить её под стражу и провести расследование. Ано дапрос вызвать защитника. Хватит нарушать законы предков". Может, твой отец и был старшим советником, но ты просто временно занимаешь его место, не забывая об этом. Я бросила вопросительный взгляд на Джарда, но тот лишь усмехнулся и проговорил: "А я никого не допрашиваю. Если уж вы так радиете за закон, тогда смею вас уверить, что в данный момент вершится самый настоящий суд по всем правилам, с соблюдением каждой буквы закона предков". Последнее слово он выделил что привело присутствующих в замешательство. Советники по очереди переводили недоумевающие взгляды с мужчины на меня, а следом на Рин, с интересом разглядывающей всю эту толпу. В итоге один из советников осторожно поинтересовался: "Крэйм, ты в своём уме?" Советник Фриан: "Напомните всем, как звучит закон о допросе обвиняемых в государственной измене, если те принадлежат к высшему тёмному роду". Холодно проговорил Джарет. Лицо у мужчины покраснело, и он извивительно процитировал: "Допрос проводится в присутствии всего совета и защитника, который может опротестовать или запретить ответ обвиняемого, если считает, что на него воздействует извне". Он замолчал и самодовольно ухмыльнулся. "Почему же вы замолчали, советник Фриан?" практически пропел Прайм. "Неужели вы не помните закон полностью?" А вот теперь со стороны тёмных послышался ропот, а мужчина побогровел. К чему этот балаган, прошипел советник, но наткнулся на немигающий взгляд Джарда, где клубилось тьма и процедел. В случае, когда весь род обвиняется в заговоре против короны и измены, то допрос проводит глава рода Нордийских. При этом присутствие совета и защитника не предусматривается, а приговор приводится в исполнение лично главой рода Нордийских. И что же ты хотел этим сказать? Он замолчал на полуслове и закашлялся, уставившись на меня, как на явление верховного бога. Ропот тут же прекратился, и на лицах советников начало проступать осознание. Под пристальными взглядами тёмных я поёжилась, но при этом вновь повернула голову к Рин и спокойно проговорила: "Продолжай. Как ты узнала, что у моей сестры есть магия? Мне стало интересно, почему даркэины живут в империи Лаэр?" и не поддерживают с нами никаких отношений. Поэтому я приставила к ним своих наблюдателей в обход отца. И однажды мне пришёл доклад, где говорилось, что Хлоя Дарк, трёх лет от роду, заставила свою няню изображать курицу. Это можно было списать на то, что женщина захотела повеселить ребёнка, но опровергла я её теорию. Да, только не в той ситуации. А ведь няня была очень стара и конкретно в тот момент пыталась догнать девочку, чтобы отвести её на обед, хмыкнула Рин. А после таких докладов стало больше. И я поняла, что у Хлои проснулся очень сильный дар. Поэтому я решила воспользоваться чудесной возможностью избавиться от конкурентки в её лице и заодно отправить к праотцам всю эту кучку старых мразматиков. Я покачала головой, заметив, как скривились от её слов советники. Ну да, неприятно, когда тебе сообщают что пора уходить на покой в такой ультимативной форме. Только в чём-то я была согласна с Рен. Конечно, убивать их не надо, но вот заменить не помешало бы. И тут я вспомнила слово Прайма о болезни его отца и вкратце выпоинтересовалась. Рен, а что случилось с отцом Джареда? Рядом вздрогнул Прайм, и я поняла, что это весьма правильный вопрос. Он узнал, что я заключила договор с Архейрат и планирую убраться с дороги совета вместе с Аларинарией Альарин. Пришлось его вывести из игры раньше времени. Если бы не Джарет, то никто бы и не понял, что с ним произошло, обиженно заявила девушка. Праим сжал пальцы на моём локте, от чего я запищала. Хватка тут же ослабла, и мужчина бросил на меня виноватый взгляд. Я горько вздохнула, понимая, насколько тяжело слышать подобные вещи. Внезапно я ощутила ужасную усталость, словно кто-то выкачал из меня все силы, но мне оставалось задать ещё один важный вопрос, поэтому я собралась с духом и проговорила, уже едва ворочая языком: А тебе не было жалко Хлою и меня, когда ты отдавала приказ убить наших родителей? Ведь они тоже даркейны. Я такая же, как и ты. Я специально не стала задавать прямой вопрос, потому что силы были на исходе. и требовалось вывести аренас из себя, ведь моя магия могла в любой момент исчезнуть. Насколько я оказалась права, поняла, когда нити энергии начали таять, а я привалилась боком к прайму. "Да как ты смеешь сравнивать себя со мной?" зашипела Рин, и в её взгляде вспыхнула настоящая ярость. "Я потомок великого рода Даркенов. А кто в таком случае я?" насмешливо поинтересовалась у девушки, которая совсем потеряла контроль над ситуацией. Ты и твоя сестра мерзкие твари, дети жалких предателей, которые не дали настоящим даркейнам закончить великую миссию, завязала она. Какую миссию, Ирин? Мои слова прозвучали совсем тихо, но их услышали абсолютно все в зале. Уничтожить этих выродков нордейских и заодно вырезать как можно больше светлых тварей. Вот это она прокричала громко, отчётливо, с расстановкой. И лишь потом осознала, что натворила. Нервно озираясь по сторонам, тёмная решила применить силу, но в этот момент Хлоя открыла глаза и громко произнесла: "Хей, ну где ты бродишь? Эта тётя хотела меня убить". Она ткнула пальцем в Ринарин, и та упала на пол как подкошенная. Следом мелкая посмотрела на советника Даркейна и злобно улыбнулась. За Йорзов на руках у Прайма, она добилась того, чтобы её поставили на ноги. А затем подошла Кацурин и выдала чужим холодным голосом. Ты обвиняешься в предательстве, измене и попытке уничтожить род Нордских. Наказание за все твои преступления смерть. Хочешь что-то сказать в своё оправдание? Я увидела, как Даркэйн откинул в сторону удерживающих его стражников и дёрнулась в сторону сестры. С ужасом поняла, что не могу пошевелиться, словно кто-то сковал меня невидимыми верёвками по рукам и ногам. Затем ощутила знакомое прикосновение магии, родной и в то же время чужой. Почувствовала, как ко мне возвращаются силы и шумно выдохнула, когда увидела на руке Даркейна фиолетовый шар. Точно таким шаром совсем недавно всех пугала Рин, а следом это заклинание полетело в Хлои. Только моя сестра даже не пошевелилась. На миг её окутала тёмной дымкой, и перед нами предстал маленький демон полностью покрытой чёрными пластинами. Пока я внутри не содрогалась и молилась, чтобы эти пластины защитили Хлоя, прямо перед ней появился Прайм. Он быстрым движением спрятал её за своей спиной и поймал летящее заклинание. Как он умудрился это сделать, до сих пор остаётся для меня тайной. Нонджерат справился и отправил фиолетовый шар обратно в Даркейна. Спустя миг мы смотрели на кочку пепла, оставшуюся от советника Даркейна. Настоящий демон, прошедший полную трансформацию, пропищал один из советников и грохнулся в обморок. Хлоя спокойно посмотрела на кочку пепла, а затем на упавшего в обморок советника и произнесла тем самым голосом магии. Приговор приведён в исполнение. И после этого мелкая вновь стала собой, удивлённо оглядевшись по сторонам, она громко произнесла в наступившей тишине: "Хель! Пойдём, узять отсюда. Я поняла, что меня больше ничто не удерживает, и направилась к сестре. Подняла её на руки, прижала к себе и прошептала: "Сейчас пойдём, зайчонок. Только подождём дятю Джерта. Ты же не против?" Покачав головой, Хлоя принялась разглядывать присутствующих. А к нам подошёл Прайм со словами: "Я могу отправить вас в свой особняк, пока разберусь здесь со всеми вопросами. Это затянется надолго". Видги ещё надо определиться, как поступить с Рин. У меня сдавившее словно камень свалился. Я поняла, что очень боялась услышать о смерти тёмной. Просто Хлоя ещё слишком мала, чтобы сталкиваться с подобными вещами. И хоть теперь она стала демоном, наделённым силой и властью, на дня начала пусть подрастёт. Но потом уже казнить и милуют. А можно нас отправить домой? Слова слетели с моих губ неожиданно, но я поняла, что до дрожи в кончиках пальцев. хочу вернуться в дом родителей просто чтобы рассказать маме и папе что я справилась сказать что помню их и всегда буду помнить а также сообщить что там стило за их смерть и теперь их убийца никогда и никому не навредит опустив голову я часто замаргала пытаясь сладить с эмоциями и стряхнуть навернувшиеся на глаза слёзы джаред не стал спорить и протянул мне сферу портала затем прижался губами к моему виску после чего прошептал Постараюсь разобраться с этим побыстрее. Идите. Я сжала сферу в руке, и нас окутала белёсая дымка, а спустя миг мы вышли посреди гостиной, где весело трещали дрова в камине. Первой реакцией был страх и настороженность, но тут от двери раздался знакомый голос няни, которая вскрикнула: "Вернулись. Родные мои, наконец-то вы вернулись". Всё как-то закрутилось и пришло в движение. Оказалось, что праем собрала обратно всю преслогу, и они тут жили в ожидании нашего возвращения. Нас с сестрой провели в столовую, где хотели накормить, но мы решили пойти на кухню. А раньше мы очень любили сидеть там с преслогой, есть горячие пирожки и болтать обо всём на свете. Вот и сейчас я уселась в свой любимый угол, а Хлоя принялась болтать с сыном нашей кухарки. Пока мы жевали и общались, у меня появилось чувство, что ничего не произошло. Родители просто уехали в гости и скоро вернутся, а все те ужасные события были обычным кошмаром, который забывается после пробуждения. Намигзажмурившись, я поблагодарила за ужин и направилась бродить по дому. Дом был в таком же виде, каким я его запомнила. Ничего не изменилось. Любимое папино кресло, хоть и старое, но такое удобное, по-прежнему стояло у камина. На окнах висели светлые шторы в горошек. которые очень нравились маме. А в наших комнатах всё стояло на своих местах. Только спальня родителей была закрыта. Это моментально напомнило мне, что их больше нет. Замерв посреди коридора, я ощутила, как в горле застрял комок. Мимо с радостным визгом пробежала Хлоя. Сестра неслась в свою комнату под причитания няни. Я шомно выдохнула, поймала на себе сочувствующий взгляд женщины и сказала, что очень устала. прошла в свою спальню, достала любимое домашнее платье из мягкой шерсти, переоделась и уселась на кровать. Но тут поняла, что пора взглянуть правде в глаза, поэтому поднялась и вышла в коридор. Бесшумно ступая по ковру, я подошла к закрытым дверям комнаты родителей и не смело притронулась к ручке. Закрыла глаза, сделала глубокий вдох и толкнула створки, распахивая их настяш. Здесь тоже ничего не поменялось, что сильно удивило. Всё та же высокая кровать с балдахином, комод, большой шкаф. На тумбостоеяла мамина косметика. В кресле лежал её любимый плед, а на стене висела картина, откуда на меня смотрели родители. Они были очень красивыми и счастливыми на этом холсте. Я взяла плед, закуталась в него и забралась на кровать. Сделала глубокий вдох, в надежде ощутить мамин запах. и поняла, что его больше нет, как и мамы. Слёзы хлынули из глаз сами собой, и по комнате пронёсся звук моих рыданий. Наконец-то я смогла дать волю чувствам и выплеснуть горе, которое занозой сидело в сердце. Так я и ревела практически целую ночь, пока меня не смарил сон. Проснулась я от звонкого смеха Хлои и весёлого голоса Прайма. Они явно стояли под дверью и о чём-то переговаривались. Я удивлённо огляделась по сторонам и поняла, что кто-то заботливо закутал меня в одеяло, а также закрыл дверь в комнату. И было подозрение, что это сделала не няня. А ещё я вдруг осознала, что опустошающее чувство скорби исчезло, а внутри осталась лишь грусть и светлые воспоминания о родителях. Улыбнувшись, я потянулась и откинула одеяло. В этот момент дверь в комнату открылись, и ко мне влетела радостная Хлоя. За ней зашёл Прайм, и замер на входе, нас беспокойством выглядывая в моё лицо. "Хей, почему ты не говорила, кто любись дядю Зялида?" ошарашила меня вопросом сестра. И при этом у неё была такая серьёзная мордашка, что я рассмеялась. "Клоя, помнишь, о чём мы с тобой говорили?" произнёс Прайм, и сестра надулась. "А вдулук вы меня блосите?" Она засопела, как обиженный ёжик. И почему мы должны тебя бросить? Обалдела поинтересовалась я. Потому что мы собираемся пожениться. И Хлоя очень переживает, ответил вместо неё Прайм. Я застыла с открытым ртом, глядя округлившимися глазами на мужчину. Да что у него за привычка делать предложения такими странными способами? А почему Хлоя об этом узнала первой? Ашарашана пробормотала я. Видишь ли, у нас тут возникла небольшая проблема. начал мужчина издалека и принялся расстёгивать высокий ворот пиджака. У меня глаза полезли на лоб. Что он делает? Заметив мой шок, Джаред громко захохотал и с трудом выдавил сквозь смех: "Хэл, ну ты даёшь. Я пытаюсь объяснить, в чём заключается проблема. Они делают то, о чём ты подумала". Щеки опали ложаром. Хлоя заинтересованно перевела взгляд с меня на Прайма, а следом раздалось наше с ней друженое Ого. Вся шея и грудь мужчины была усыпана чёрными символами, такими же, как в той книге из библиотеки. Поскольку смысл остался для меня непонятен, я тихо прошептала: "Это что? Клятва, которую Праймы когда-то дали Нордейским. Обрадовал меня тёмный. И теперь я пытаюсь уговорить твою сестру отменить эту клятву. Ведь цена, чем мы с тобой не то, что не поженимся, а будем жить в разных уголках мира". Только эта маленькая шантажистка требует забрать её из пансиона. Нахмурившись, я посмотрела на Хлою и спросила: "Тебе не нравится в пансионе?" "Нравится. Только вы зауедете и бросите меня, если поженитесь на долусмелкой". "Обещаю, что не уедем и не бросим", заверила я и тут же добавила: "Разве я тебя когда-нибудь обманывала?" Она задумалась, а следом отрицательно поматала головой. Затем расплылась в довольной улыбке и торжественно проговорила: "Я забилаю клятву Лодапляим". От смеха я поперхнулась и закашлялась, а уджара вытянулось лицо. Только всё веселье исчезло, когда Прайма окутала тёмная дымка. Я бросила перепуганный взгляд на Хлоэ, которая снова стала вся чёрной и покрылась плотными пластинами, очень напоминающими чешуйки. В её глазах плескалась разумная магия нордиских И она словно проверяла, насколько можно доверять словам Хлои. Сестра повернула голову в мою сторону и заглянула в глаза, после чего удовлетворенно кивнула и всё исчезло. Передо мной вновь стояла обычная Хлоя, оправившись, она выдохнула, прохрипел: "Спасибо. А теперь беги вниз и скажи, чтобы собрали твои вещи. Нам надо успеть вернуть тебя в пансион до обеда". Кевнов. Хлоя выбежила из комнаты. А я услышала недовольное бурчание мужчины. "Знаешь, пора бы научить её нормально разговаривать. И я не хочу быть плеямом". Он подошёл ко мне и протянул руку, помогая слезть с высокой кровати. Поправив платье, я вдруг подумала, что стою перед мужчиной немытая, нечёсанная, с опухшими красными глазами и в помятом наряде. Стало до того стыдно, что даже в носу засвербело. Только Джарата будто не замечая моих недостатков, вдруг встал на одно колено и протянул мне кольцо со словами Ты станешь моей женой. Обещаю любить тебя, оберегать и никогда не называть племой. И очень надеюсь, что в этот раз ты понимаешь, что я действительно зову тебя замуж. Иначе придётся похитить одну несговорчивую обманщицу и держать её в спальне до тех пор, пока она не поймёт. Мои глаза стали похожи на две огромные плошки. Я осознала что всё-таки про им не умеет делать предложение руки и сердца. Стало чуточку обидно, но ровно на мгновение, пока мужчина не притянул меня к себе с тихой фразой: "А давай у нас всё будет как в сказке, где жили они долго и счастливо". "Согласна?" Горло перехватило спазмом, на глаза навернулись слёзы, и я также тихо прошептала: "Да".